Глава третья. Юлия. «Почему ты мне не сказала?» Укоризненно бурчу Софья, копошащейся в холодильнике. Я сижу на высоком стуле в обеденной зоне на первом этаже и нервно гоняю стакан с водой по поверхности столешницы. Слежу за мельтешащей подругой и пытаюсь унять оголтилое сердцебиение. «Я орала вслед твоим сверкающим пяткам, но ты...» «Я не про это, — перебиваю». Моя агрессия пугает меня саму, потому что я тот человек, который разговаривает с цветами и за мир во всем мире. Почему ты мне не рассказывала, что у твоего брата есть девушка? То, что я не дослушала Соню и влетела без стука в комнату Степана, мой косяк, осознаю. Не знаю, на что я рассчитывала, врываясь к взрослому парню, которого не видела шесть лет. Это раньше не было проблемой, и в этом доме я была как родная. Мы бегали из комнаты в комнату без преград, но это было в детстве. А сейчас никто из нас давно не ребенок, но только я, видимо, живу прошлыми пережитками. «Я сама об этом узнала меньше часа назад», — фыркает Софи. «Представь, я открываю дверь, а на пороге торчит мой брат, который должен приехать за день до свадьбы, с незнакомкой, которую он представил как свою девушку. Когда мы с ним разговаривали, Соня задумывается, попутно выкладывая на стол блюдца с нарезанным сыром и ветчиной. А это было чуть больше недели назад. О том, что он приедет не один, Степа ничего не говорил. Это действительно странно. С учетом того, что месяц назад родители Степа и Сони ездили в Тель-Авив на вручение диплома, и после возвращения не заикались о том, что в Израиле у их сына появилась возлюбленная. Черт, «Я чувствую себя неловко за свое поведение, но я, я просто хотела поскорее его увидеть. Мы не виделись шесть лет». После окончания одиннадцатого класса Степан уехал в Израиль и поступил на медицинский. Об этом я знаю точно. Во-первых, он все детство трезвонил о том, что пойдет по стопам деда и его брата-близнеца. А во-вторых, Сонька на протяжении шести лет была моим основным осведомителем — потому что странички в соцсетях у Степки нет. Я искала его, да. А в Россию друг приезжал на каникулы всего несколько раз, и в это время, по удивительной случайности, в городе отсутствовала я. Месяц назад Степа окончил Тель-Авивский университет, и, как рассказывала тетя Агата, по израильским правилам выпускники после получения диплома должны пройти обязательную годовую стажировку, поэтому Степа оставался решать вопросы по практике, а приехать на свадьбу сестры планировал точно к ее дню. «Понятно», — делаю глоток воды, смачивая сухость во рту. «Мне ничего не понятно. И то, что наличие девушки у Степы меня выбило из колеи, мне непонятно тоже. Почему меня это задело? Ничего удивительного в этом нет, ведь у него, в отличие от меня, комплексов по поводу его роста априори быть не может. Ты успела ее разглядеть?» Софья понижает голос и кивает на лестницу. «Нет», — кручу головой, понимая, о ком говорит подруга. «Я успела увидеть столько ее смоляные мокрые волосы и невысокий рост». «Она мне не понравилась», — пренебрежительно скосив физиономию, Соня морщится. «Она такая, открытая в лицо, может обнародовать то, что думает. Я так не умею. Я умею в своей голове вести переговоры, умею ругаться и мысленно даже послать». Но вслух не скажу. По крайней мере, сейчас. До четырнадцати лет я могла двинуть в челюсть. Ее, кстати, Сара зовут, закатывает глаза подруга под мой нервный смешок. Главное, что она нравится твоему брату, а тебе — доброе утро. Стакан в моих руках чуть ли не трескается от глубокого бархатного баритона. Я сижу спиной к входу в столовую и ею же ощущаю холодок. Умоляюще смотрю на подругу, но о чем я умоляю, не знаю. Возможно, о спасении меня от неловкости встречи со Степкой после того, как я нагло ворвалась к нему в комнату. Свой пульс я слышу у себя в ушах. Нужно приветливо развернуться и попробовать начать нашу встречу сначала. Но я сижу, как приклеенная к стулу, и боюсь даже моргнуть. «Привет еще раз!» — отзывается Софи. Сидеть вот так спиной в гостях, а сейчас именно так себя ощущаю в этом доме, который для меня как родной, нагло и бесцеремонно. Поэтому, слегка откашлившись, кручусь на высоком табурете и поворачиваюсь к парню и... девушке. Прежде всего я замечаю их сцепленные руки. Следом поднимаю глаза и пересекаюсь ими с мужскими. Ровно секунду они жгут мне сетчатку а затем устремляются на брюнетку, меняясь в оттенке. «Доброе утро!» Выдавливаю себя таким голосом, словно я три дня просидела в морозильнике. «С приездом!» Растягиваю губы в доброжелательной улыбке. «Ага!» — равнодушно бросает Степан. «Сара!» — представляет девушку друг детства и оглаживает ее лицо мягким взглядом, совершенно не таким, каким одарил меня секундой ранее. А следом его речь становится для меня журчанием ручья, потому что он переходит на другой язык. И кажется, это еврейский или, как правильно он называется, арабский, иврит. Кошмар! Степан о чем-то говорит этой Саре, на что она неохотно улыбается, а потом смотрит исключительно на меня. Шалом ля хулям на кятха, а не шага. Всем привет, рада познакомиться. Я Сара. Надеюсь, мое лицо не выглядит как у слабоумной, потому что я смотрю на нее и нифига не понимаю. Оборачиваюсь к Соне, но та тоже не помощник, потому что ее лицо выглядит еще хуже. Но она и не старается этого скрыть. Не помню, чтобы Софья владела евритом. Нас спасает Степа. Она рада с вами познакомиться, переводит и подталкивает девушку вперед. Они входят в кухонную зону и друг выдвигает из-под столешницы стул, помогая Сарю усесться напротив меня, а сам отходит к кофемашине. А мы-то как? Бурчит себе под нос Софи, но слышно всем. Степан никак не реагирует на ее демонстративный выпад, и в целом они ведут себя как раньше, отчужденно и ровно друг к другу. У них с детства некая холодность в отношениях, хотя они и двойняшки. Это у Михи с Пашкой одна эмоция на двоих, и кажется, что если одному больно, то и второй ощущает аналогичное. А Сони со Степой они с разных полюсов. Я очень хочу рассмотреть друга, потому что по прошествии шести лет я еле узнаю в нем того щуплого мальчишку, которого помню. Но два черных глаза, высверливающих дыру в моем подбородке, не дают мне это сделать. Наигранно улыбаюсь Саре. Я сижу выше нее, и ей приходится слегка задрать голову, зато я могу рассмотреть ее, потому что она, не стесняясь, делает то же самое. И я хочу быть приветливой с ней, поэтому улыбаюсь шире. Она великодушно одаривает меня своей улыбкой, скорее похожей на ухмылку, и я чувствую, что я ей не нравлюсь. Я не могу ее осуждать» потому что не знаю, как бы относилась к человеку, который ворвался в комнату моего парня и нагло разглядел все то, что ниже его пупка. Черт, я опять краснею. От картинок перед глазами, которыми щедро одарил меня Степан, мои уши горят. И щека. Я касаюсь ее и словно стряхиваю с кожи чей-то невидимый взгляд. Сара гуляет по мне заинтересованно. Мы с ней обе молчим. Я бы с ней заговорила, но я не знаю иврит. Я даже английский толком не знаю, и моего языка хватает лишь на то, чтобы сказать "Лондон из Capital of Great Britain». Но вряд ли эта информация ее удивит. Сара симпатичная. У нее какая-то особенная привлекательность. Она хрупкая, аккуратная и ладно сложенная. Она не дылда. Кудрявые волосы по плечи высушены и аккуратно уложены. У девушки черные широкие брови и чернющие ресницы, а нос с небольшой горбинкой. Белая футболка оттеняет ее загорелую ровную кожу. Черт, она яркая и необычная. Я ловлю ее взгляд в вырезе своего сарафана. Этот взгляд, он недобрый. И я машинально поправляю лямки платья, стараясь прикрыть свою грудь без верхней части белья. Мне неуютно под ее темным прищуром. Две чашки с кофе с глухим ударом опускаются на стол. На автомате перевожу внимание на руки, которые это сделали. Веду глазами по этим рукам. Крепкие, жилистые, красивые. Касаюсь предплечий и очерчиваю бицепс. Эта гора мышц принадлежит Степану. Он тоже упаковал их в белую футболку, и вместе с Сарой они смотрятся как те самые романтичные пары, которые даже одеваются во все одинаковое. Не задерживаясь на трицепсе, поднимаюсь вверх по мужской шее, спотыкаюсь о выпирающий кадык, очерчиваю подбородок, на котором ямочка всегда меня умиляла. Сейчас же она единственная, что осталось от того мальчишки, и она не умиляет, а придает парню мужского шарма. Господи, я не узнаю своего друга детства. Я в открытую рассматриваю лицо Игнатова, а он... Он на меня не смотрит, игнорируя мое присутствие. Я как пустое место. Мы не виделись шесть лет, и я с уверенностью могу сказать, что соскучилась по этому парню, а он, кажется, вообще забыл, кто я такая. И это напрягает. тюда спасибо. Сара поворачивается к Степану и благодарно ему улыбается, когда он подтягивает к ней стакан с кофе. Может, вы хотите перекусить? Интересуется Соня и встает рядом с братом, и я в который раз за сегодняшнее утро поражаюсь. Было время, что Софи была выше Степана, а сейчас ее голова находится на уровне его предплечья. Господи, он что, все шесть лет сидел на удобрениях? Я не могу поверить своим глазам. А еще я все жду, что мой друг обратит на меня внимание и хотя бы спросит, как у меня дела». Но куда больше его интересует ветчина, которую он с особой изысканностью укладывает на ломтик хлеба и предлагает своей девушке. Я сижу напротив этой пары и гоняю в пальцах пустой стакан с водой. «Как дела?» Смотрю на Степу, делающего глоток кофе. Его лицо невозмутимо и безэмоционально, когда я спрашиваю. А вот Сара замирает и ловит каждое мое слово. «Как видишь!» Равнодушно пожимает плечами. «А я... я готова взорваться!» «На меня это не похоже, но и на него тоже!» «Степа всегда был другим!» «Это Соня отличалась скверным и тяжелым характером, а Степка...» «Блин, да он был милейшим, добрым созданием!» «Это мое неблагоразумное появление в его комнате так задело?» «Из-за этого он ведет себя, как капризная девочка?» «В чем причина?» «Можно же не заострять на этом внимание? Перевести все в шутку и поболтать, как старые добрые друзья. Как видишь. Это что за ответ? Я ничего не вижу, кроме его пренебрежения и отчуждения. И меня это злит. Что с ним такое? Сложный перелет? Филь, может тебе сделать кофе? Я вижу, как дергается кадык парня после произнесенного Софией ко мне обращения. Удивительно. Но в нашей компании подруга старается снять напряжение, которым искрит столовая. Обычно миротворец я, но сейчас я не знаю. У меня подгорает. М -м -м. Нет, Сонь, спасибо. Мне уже пора. Я встаю со стула. Мне и правда пора. Через полчаса в салон приедет жених за свадебным букетом, который я собрала сегодня рано утром. Но основная причина моего побега в том, что мне некомфортно. Я как оплеванная. Я тебя провожу. Сонька подцепляет меня под локоть и вместе со мной вылетает из кухни. Я даже не оборачиваюсь, чтобы попрощаться с Игнатовым и его пассией. «Мама с папой будут в шоке!» — шелестит подруга. «Откуда он ее взял?» Неприятная, скажи!» — бурчит, как склочная старуха. «Я не знаю», — поджимаю губы. «Обычная девушка, вру я». Мне она не нравится тоже. И Степе бы я никогда такую не пожелала, но, увидев его сегодня, думаю, они подходят друг другу. Я тебе позвоню. Софья лезет обниматься. Хорошо. Через силу улыбаюсь и надеваю сандалии. После обеда мне Софи действительно перезванивает, но не для того, чтобы обсудить сплетни и приезд брата а для того, чтобы пригласить на ужин, который ее родители устраивают в честь приезда Степана. Я хотела было отказаться, но ужин будет семейным, а это означает, что за большим столом в доме Игнатовых соберется две дружащие сотню лет семьи — Филатовы и Игнатовы. Поэтому сегодня вечером я иду с мамой и папой в гости.